«Привет, Мурочка, это я. Как слышно? А то я мобильник забыл, из автомата звоню. У тебя все в порядке? Ну и прекрасно. Я заеду сегодня вечером. Не возражаешь? Ну, я еще звякну предварительно. Слушай, у меня тут карточка кончается. Сделай доброе дело, позвони за меня приятелю и скажи «Я согласна». Он поймет». Запиши номер. Через пару минут в неприметной старенькой Волге, стоявшей во дворе среди бело-голубых блочных многоэтажек неподалеку от здания госнабораужения, раздалась стрель мобильного телефона. Сидевший за рулем загорелый мужчина лет сорока, весь словно выленивший на солнце, поднес аппарат к уху. Трое пассажиров, сидевшие в салоне, умолкли, как по команде, и прислушались. «Понял, спасибо», — лаконично произнес водитель и отключил связь. «Ну что?» — нетерпеливо обратился к нему пассажир, сидевший с ним рядом, маленький, невзрачный, с бледно-голубыми глазами, которые казались стеклянными на загорелом и обветренном лице. «Двигаемся!» «Он выезжает», — ответил водитель. Два пассажира на заднем сиденье, такие же невзрачные и выцветшие, как и те, что сидели впереди, молча открыли каждой свою дверцу, подошли к багажнику, достали оттуда две спортивные сумки и вернулись в салон. Водитель тем временем включил телефон, Набрал номер и коротко распорядился. «Начинаем!» Все как договорились. В соседнем дворе водитель старенькой копейки, копейного цвета, завел двигатель, а двое его пассажиров совершили точно такой же марш к багажнику, как и пассажиры «Волги». В сумках глухо лязгнул металл. Обе машины осторожно покатились среди играющих детей и и мамаш с колясками в сторону гудевшей за домами оживленной магистрали, по которой можно было домчаться до Кремля за 10 минут. Выехав на шоссе, обе машины повернули в сторону области и, не торопясь, доехали до того места, где на другой стороне дороги виднелось за деревьями и кованой оградой трехэтажное здание госнабового вооружения. Варяк сам присмотрел это здание и перетащил в него из прежнего офиса весь аппарат концерна. Постепенно работники оценили преимущество нового местоположения. Некоторая отдаленность от центра с лихвой возмещалась уютом, тишиной, обилием зелени и ощущением защищенности. Впрочем, этому ощущению суждено было вскоре развеяться. тот день варяг сообщил заместителям, что уезжает в аэропорт для встречи высокопоставленного военного чиновника с Тайваня. Он страшно не любил эти ритуальные встречи. Однако китаец собирался обсудить условия поставки крупной партии авиационных боеприпасов и запчастей для самолетов. И варяг опасался неточным соблюдением протокола затруднить заключение сделки. Из аэропорта сообщили, что самолет вот-вот должен приземлиться. Варяк вышел из своего кабинета и начал спускаться по лестнице. К этому моменту все звонки, извещавшие о его скором выходе, были уже сделаны И невзрачные мужчины с обветренными лицами в своих неприметных машинах приближались к перекрестку, образованному автомагистралью и боковым проездом, из которого на шоссе предстояло выехать жемчужно серым Мерседесу варяг. «Не нравится мне это». Облизывая пересохшие губы, негромко сказал коротышка, сидевший в Волге рядом с водителем, «Польба в Москве, на улице, средь бела дня. Смотри, машин сколько».